Пришла Пасха, и наемный люд, что работал у него на предельных и рубил суда, получив расчет Великий Четверг, разошелся на праздник по своим деревням. Остались лишь трое родом дальние. На короткую побывку не с руки было им идти. Дождались они светлого праздника, помолились, похристосовались, разговелись как следует, да с первого же дня и закурили, вплоть до Фоминой. Они бы и в Фомин понедельника похмелились, И радуницу к похмелью, пожалуй, прихватили бы. Да случилось, что вовсе пить перестали. В самую полночь, вспомина воскресенье, на похмельный понедельник загорелась изба, где они жили. а той избы занялась другая, третья, и к утру ото всех строений, что ставлены были у Марка Даниловича для рабочих, только угли до да головешки остались. от чего загорелось, никто не знал. Сказали бы, может быть, те трое дальних, что в полной радости святую провели, да от них остались одни только обгорелые косточки. Больше недели бесновался Марко Данилович, отыскивая виноватых, метался на всех, кто не навертывался ему на глаза, даже на тех, что во время пожара по своим деревням праздничную гульбу доканчивали. Дело весеннее, лето на дворе, из разного никуда негодного хлама, сколотили на живую руку два больших балагана, чтобы жить в них рабочим до осени. С Петрова дня, воротясь из Саратова, Марко Данилович принялся за стройку новых строений. Одно ставил для предильщиков, другое для дельщиков, третье для лесопилов и плотников, что по зимам рубили у него кусовые лодки, бударки и реюшки. Дель. Толстая пеньковая нитка для невода. Бывает четырех сортов. Одноперстник, для ячей в палец, двухперстник, трехперстник и ладонник, то есть для ячей в ладонь. Делью называется также часть сети, восемь сажен длины и в полтора аршина ширины. Дельщик, работающий дель. Кусовые лодки, бударки и реюшки, суда для рыбной ловли на Каспийском море. Больше чем на сотню человек поставил он строений. В трех связях было двенадцать больших зимних исп, да кроме того на чердаках шесть летних светелок. Лес свой, плотники свои, работа закипела, а к концу ярманки и к концу подошла. Получил Марк Данилович из дома известие, что плотничная работа и в черне, и в беле кончено, печи сложены, окна вставлены, столы и скамьи поставлены, Посуда деревянная и глиняная заготовлена. Можно бы и переходить на новоселье. Да дело стало за хозяином. Писавший письмо приказчик упомянул, что в одном только недостача, божьего милосердия нет. Потому и спрашивал, не послать ли в Холуй к тамошним богомазам за святыми иконами. Али может стать сам Марко Данилович вздумает на ярмарке икон менять, сколько требуется. Колуй — село Вязниковского уезда Владимирской губернии. Тамошние крестьяне промышляют иконописанием. Марко Данилович решил, что на ярмарке это сделать удобнее, и к тому и дешевле. Опять же и то было на уме, что Сам самот выберет иконы, какие ему полюбятся. И стал он смекать, сколько божьего милосердия в новые избы потребуется, «Двенадцать из до шесть светелок, выходит восемнадцать, божниц», — высчитывал он. «Меньше пятка образов на каждую божницу нельзя. Это выходит девяносто икон. О, какая прорва, прости Господи! Без малого сотня, а беспременно надо, чтобы и каждая божница виднее до и глядела, потому и придется образов покрупнее наменять. Да по медному кресту на каждую божницу». Да помедным складням. Пелены под божнице справить надобно. На полторы дюжины будничных. Полторы дюжины праздничных. Ситцу надо купить. Бабы да девки пелены-то дом сошьют. Псалтырища, со словами, надо кодильниц ручных на праздниках покодить. Полсотни рублей не отделаешься, вон оно каково. А менять не невыконном ряду там дорого. У подфурников надо будет выменить, либо у старинщиков. Подфурниками зовут в холлою тех иконописцев, что подделывают иконы подстаринные, старинщиками, торговцев всякими старинными вещами. И тут вспал ему на память Чубалов. «Самое распрекрасное дело», — подумал Марко Данилович, «он же мне должен остался по векселю, пущай товаром расплатиться».